Глава одиннадцатая Софину, что с тобой такое? Длинная тень нависла над столом, за которым я сидела, почти закрыв собой искусственный свет люстры. Я подняла глаза и встретилась взглядом с мужем. Подумала вдруг. Так ведь можно охарактеризовать и всю мою нынешнюю жизнь. Кирилл поглощал меня полностью. Я никого и ничего, кроме него, и не видела с тех пор, как мы встретились. Он стал единственным светом, единственным ориентиром, заслонив с собой все прочие цвета и краски. И меня это устраивало. До этого дня, когда он во мне засомневался. И все же привычка, потребность быть с ним честной и откровенной, заставила меня сказать. «Что со мной? Мой собственный муж, самый близкий мне человек, считает меня ненормальной. Вот что со мной!» Слова прозвучали поразительно спокойно, словно во мне больше не осталось сил даже на эмоции. Но внутри болело. Внутри я кричала. Это не так. Он присел рядом, протянул ко мне руку и накрыл своей ладонью мою. Я зажмурилась, отдаваясь этому ощущению, теплу, которое исходило от его кожи, обманчивому моменту близости между нами. Где-то на фоне едва слышно, словно бы нехотя, двигались стрелки на стенах часов. Помимо этого робкого звука, ничто не нарушало тишины кухни. Но эта тишина говорила больше иных слов. В ней скопились, сконцентрировались все вопросы, все недоверие, все отчаяние, невидимыми тенями стоявшие между мной и тем, кому так абсолютно верила. «А как?» — наконец разорвала я молчание первой. «Ты мне не поверил? Ты хочешь, чтобы я лечилась?» «Нет, я и сама хотела того же, хотела понять, что со мной происходит, но не была готова к тому, что на пути к собственному разуму потеряю мужа». В момент, когда мне так безумно нужна была его вера в меня, в то, что со мной все в порядке. Софи, я не считаю тебя больной. Его пальцы сомкнулись на моем запястье, словно хотели пробудить во мне импульс, словно искали жизнь. Но вся эта история с провалами в памяти плохо на тебе отражается. В таком состоянии неудивительно, что тебе мерещится всякое. Я силой выдернула руку из плена его пальцев. «Ты что, психолог, чтобы ставить мне диагнозы и делать такие выводы?» Сорвалась неожиданно. «Откуда тебе знать, что мне это всего лишь померещилось? Тебя там не было!» Он взглянул на меня, и от выражения его глаз сердце мое мучительно разочарованно заныло. Он смотрел сочувственно, почти с жалостью. Так, как никогда прежде. «Я иду спать», — бросила коротко, и, не оглядываясь, направилась в спальню. Но боль и обида неукоснительно шли за мной по пятам. Следующий день начался для меня довольно поздно. Когда я открыла глаза, солнце зло ударило мне в лицо, вынуждая зажмуриться от боли. Закрывшись от него рукой, я на ощупь поискала на столике телефон, чтобы узнать, сколько сейчас времени. Одно неловкое движение, и я смахнула смартфон на пол. Послышался жуткий треск, заставивший меня мгновенно распахнуть глаза шире и подскочить в постели. Свистнув с кровати вниз, я подобрала телефон с пола. Весь его экран был покрыт множеством уродливых трещин. В приступе отчаяния я потыкала в экран пальцем, понажимала боковые кнопки, но он остался все таким же черным и безучастным. Черт! — выругалась досадой. С этим что-то нужно было делать. Но сначала следовало заглянуть к дочке. Так странно, что она до сих пор меня не разбудила. Сердце забилось вдруг чаще, тревожнее. Я выскочила из спальни и почти бегом направилась к соседней комнате. В голове мелькали идиотские, но пугающие мысли. «А что, если Лили там нет? Вдруг Кирилл решил изолировать меня от нее?» Вздох облегчения вырвался из груди, когда я распахнула дверь и увидела, что Лилиана мирно играет на ковре. Рядом с ней сидела, приглядывая Мария. «Проснулись?» — улыбнулась она мне приветливо. «Который час?» — хрипло выдохнула в ответ, пытаясь унять дрожь во всем теле. От пережитого страха, от облегчения, что все чудовищные мысли оказались лишь моей паранойей. Скоро уж двенадцать. Кошмар, как я могла так проспать? Кирилл Андреевич позвонил мне с утра и попросил приехать, чтобы приглядеть за Лилианой. Сказал, что вам нужно выспаться. Вот как. Несомненно, муж этим поступком проявил обо мне заботу. В этот момент мне стало стыдно заброшенные ему вчера злые слова. Он ведь имел право беспокоиться. В последнее время я не доверяла сама себе. Так как можно было требовать этого от кого-то другого? «Мария, вы не посидите?» «Слили еще минут пять. Я разбила телефон. Хочу найти какой-нибудь старый, чтобы быть на связи». «Насколько помню, у вас в гостиной в нижнем ящике тумбы настоящее кладбище старых аппаратов», – подсказала с улыбкой помощница. «Точно, спасибо. Я скоро». Я быстро спустилась вниз и прошла к нужному месту. Выдвинула ящик и уставилась на несколько старых моделей смартфонов. Из всего, что тут имелось, самым приличным был позапрошлый iPhone Кирилла. Его я и взяла. Не отходя далеко, я попыталась включить смартфон, чтобы убедиться, что он в рабочем состоянии. Когда iPhone загрузился и на его экране появилась заставка, я выдохнула с облегчением. Чтобы проверить функциональность, потыкалась в различные приложения и попала в раздел фото. Уже хотела закрыть эту вкладку, когда вдруг мое внимание привлекло нечто знакомое. Мозг не сразу осознал, что видят глаза, но по душе мгновенно пробежал холодок. Те фотографии из альбома на старом телефоне Кирилла. Я лихорадочно попыталась сопоставить даты. Он избавился от этой модели вскоре после того, как мы начали встречаться. Этих кадров просто не могло быть на этом телефоне. Физически не могло трясущимся пальцем я нажала на одну из фотографий, присмотрелась. Сомнений не было, это та самая. Не давая себе времени засомневаться, передумать, я нажала на вкладку «Сведения» и буквально окаменела. Судя по дате, фото было сделано еще до нашей встречи с мужем. Это никак не могла быть я. А значит? От всего, что это могло означать, готова была разорваться голова. Я схватилась за волосы, панически заметалась по комнате из угла в угол. Первый порыв, позвонить мужу и попросить все объяснить, усилием воли я отмела. Как ни было страшно и горько это признавать, но он не тот, с кем мне стоило сейчас делиться этой находкой. Рухнув на диван, я сжала трещащую голову руками, будто пытаясь таким образом удержать на месте свой разум. Тысячи мыслей мелькали в голове, тысячи подозрений сводили с ума, и тысячи фактов вдруг вставали на свои места, но вместе с тем признать их значило во мгновение ока разрушить всю свою жизнь. Я жалобно всхлипнула, не зная, что мне делать. У кого спросить совета? С кем хотя бы просто поговорить? И вдруг вспомнила того психолога, вспомнила тот странный разговор с ним, и поняла, поняла, что не задала ему одного важного, весьма очевидного вопроса. Сама не зная, как, я нашла в себе силы встать. Поднялась по лестнице. Так тяжело, трудно, словно восходила на Эверест. Войдя в спальню, так быстро, как могла, переставила в старый айфон Кира свою сим-карту и, отыскав в интернете нужный телефон, спешно набрала номер. «Приемная доктора Фурмана!» — откликнулся знакомый женский голос. «Мне нужно на прием ко Льву Константиновичу!» — протараторила я. Скажите ему, что это Баженова, и дело очень срочное. Когда он сможет меня принять?»